Глава двадцать третья. Липакова, увидев изумление сына, по-своему растолковала его и виновато залепетала. «Тошенька, я уже говорила, у нас гостья. Поселила ее у тебя. Ей был нужен компьютер. Я не знала, что ты так скоро вернешься. Ой, познакомьтесь!» спохватилась она, смущенно сообразив, что нехорошо говорить о присутствующем в третьем лице. Самсонова торопливо вскочила с дивана и, устремляясь к Антону, быстро представилась. «Далила Максимовна, можно просто Далила. Рада знакомству!» Кленов пребывал в настоящем шоке. Имени своего в ответ на приветствие не назвав, он долго тряс ее руку со словами. «Конечно! Да-да, конечно!» Альбина Яновна, заметив смущение сына, попеняла ему. «Что же ты, Туша, растерялся совсем?» «Из Америки приехал, а словно дикарь!» Взглянув на Далилу, она радостно пояснила. «Это тот самый Тоша, моя гордость, мой сын, про которого я вам рассказывала. Представляете, внезапно вернулся. Неожиданно так. Я ему про вас только что говорила. Да он задумчивый не слушает. Не слушает меня никогда. буду вот и поражен, что вы в комнате у него оказались». Кленов был поражен значительно больше, чем заметила Липакова. Он все еще каменел и молча стоял, так и не представившись. Далила тоже стояла в большом напряжении, не зная, что предпринять. Она не знала, понял ли он ее знак, и боялась разоблачения. Слава Богу, у Альбины Яновны появились дела. «Ну, вы тут пока побеседуйте», – торопливо сказала она, – «а я побежала». Надо срочно предупредить Матрёну, что к обеду соберется народ. Раз Тоша приехал, мгновенно съедутся все. Так всегда. Он дороги еще всех обзванивает и собирает. Последние слова Липакова договаривала уже за пределами комнаты, удаляясь с юной стремительностью. Будто это совсем не она на днях еле ползала. Как только Альбина Яновна удалилась, к Антону вернулся дар речи. Он пораженно спросил. «Это вы?» «Я!» – загадочно улыбнулась Далила. «Здесь?» «В вашей комнате!» – кивнула она. И тут Антона прорвала. «Ну как это? Как? Ничего не пойму! Это чудо! Каким образом вы тут оказались?» Засыпал он Далилу вопросами. Она пожала плечами. «Вы не поверите, но здесь я случайно!» антона с жаром воскликнул. «Вам я поверю! Поверю во всем!» Пришлось ему рассказать про отпуск, про книгу, про дачу Бойцовой, про стужу, ушибы, овраг. «Это судьба!» – воскликнул Антон, едва долила закончила свой рассказ. Она осторожно спросила, «Вы ведь вернулись не навсегда?» «Навсегда! Навсегда!» – радостно заверил Кленов и смущенно добавил, «Теперь я от вас не на шаг. Я по обычаю с самолета прямо домой». «Думал, расцелую быстро родню и сразу разыскивать вас!» Он отошел от Далилы и, словно не веря глазам, восторженно произнес «А вы здесь!» «Да, я здесь!» Задумчиво подтвердила она. Не замечая ее задумчивости, он восхищенно признался «Вы сами не знаете, какой вы устроили мне подарок!» Далила подумала, я для него подарок, но с самолета он не ко мне, а сразу домой, родню расцеловывать. Следовательно, прав академик. Бесполезно ему говорить, откуда исходит опасность. «Пожалуй, я лучше уеду», сказала она. Антон испугался. «Куда?» «Домой. невечно же мне гостевать. У меня есть дела, которые я забросила», посетовала Далила. «Но вы хотели на завтрак остаться». «Вы маме пообещали!» Растерянно пробормотал Антон и решительно приказал. «Оставайтесь! Я вас не отпущу!» Она согласилась. «Останусь, но при условии!» «Говорите!» «Выполните!» «Выполню любое!» условие Далила пообещала одно, но начала перечислять. «Во-первых, мы не знакомы! Совсем не знакомы!» «Но как же!» Растерялся Антон. «Мама нас только что познакомила». «Вы понимаете, о чем идет речь. Ваши родственники ни в коем случае не должны знать, что я и есть та дама из поезда», – рассердилась Далила. И с серьезной опаской подумала. «Как-то не хочется умереть со дня на день». «Но почему?» – удивился Антон. «Они будут страшно вам рады». Далила отметила. «Именно страшно. Точнее, они будут рады, и от этого мне становится страшно». «Я маме давно о вас рассказал», – тем временем продолжил Антон. «А она мне обо мне с ваших слов рассказала. Потом я увидела ваш портрет и не призналась, что я и есть та дама с поезда, как говорит ваша мама. Получается, что я лгала, и вообще все будет выглядеть некрасиво». Гленов, подумав, сказал. «Да, вы правы. Сделаем вид, что только что познакомились». Заметив в глазах Далилы вопрос, он поспешил ее успокоить. «Не бойтесь, не проболтаюсь». «Но есть и второе условие», — сказала она. «Как бы у нас ни пошло в дальнейшем, мы будем скрывать, что познакомились в поезде». Антон опешил. «Ну как же такое возможно? Я не смогу долго скрывать, что люблю вас. Больше жизни люблю». Далила ему посоветовала. «Сделайте вид, что снова влюбились, а то, что из поезда позабыли». «Зачем?» «Чтобы я живой уехать отсюда смогла», — ответила она мысленно, а вслух растолковала. «Кто станет к чувствам вашим относиться серьезно, если вы завтра всем сообщите, что любите меня больше жизни?» Кленов нахмурился и пообещал. «Хорошо, будем делать вид, что мы почти не знакомы, но сегодня же отправимся в Петербург. «Охотно, но только не вместе», – обрадовалась Далила и пояснила. «Для конспирации». Он согласился. «Да-да, так и поступим». «Поэтому вы отправляетесь к матери, а я со своим чемоданом перебираюсь в гостиную». «Зачем?» – опешил Антон. «Затем, что оставаться в вашей комнате мне уже неприлично, особенно после того, как я сообщила, что уеду сразу же после завтрака». В комнату вплыла Липакова и радостно сообщила. «Друзья мои, вы слышу, говорите о завтраке. Так завтрак переносится на обед». Кленов спросил. «Почему это, мама? Я же всех обзвонил». У Любочки что-то с машиной, поэтому она на поезде выехала из Москвы и успевает только к обеду. Антон с мольбой уставился на Далилу. Она с улыбкой ответила. «Хорошо, я дождусь и обеда». Альбина Яновна недовольно поджала губы и пробормотала. «Я рада, а пока предлагаю перекусить бутербродами. Матрюша готовит обед, ей не до завтрака». «Да, пойдем завтракать», — обрадовался Кленов. «С дороги голоден и хочется горячего кофе». Он вдруг ошарашенно хлопнул себя по лбу и воскликнул. «А дед, я не поздоровался с дедом. Извините, я сначала к нему». Единственный в этой семье, кто приехав сразу вспомнил о больном академике. Отметила про себя Далила: единственный, и тот не родной.